Однажды соседский пацан полез за змеем на сосну. Ветка под его тяжестью сломалась. Он свалился вниз с десятиметровой высоты сломал себе позвоночника, у него отнялись ноги, но змея из рук он не выпустил. Если ты первый коснулся змея, он твой. Это не правило, это обычай. Последний змей, сбитый в зимнем состязании, — самая желанная награда, самый почетный трофей для любого мальчишки. Когда в небе остаются только два змея, все собираются с силами, разминают мускулы, стараются занять местечко получше, чтобы моментально рвануть на поиски. Головы задраны, глаза прищурены, все внимание в небо. И, когда последний змей срезан, начинается творений. За змеями гонялись ватагами, но с Хасаном не мог сравниться никто. Просто чудо, как он умудрялся точно угадать точку приземления и прибежать туда раньше змеи, Такой у него был дар. Помню хмурый зимний день. Мы с Хасаном бежим за змеем. Я еле поспеваю за своим товарищем по играм. Лабиринт тузких улочек Хасану не помеха. Он четко знает, где надо свернуть, ловко перепрыгивает через точные канавы. Я уж совсем обессилел, хоть и старше его на год. Хасан, погоди, задыхаюсь я. Он бегу, оборачивается, кричит. Вот сюда и исчезает за углом. Гляжу на небо, ветер несет змея совсем в другую сторону. Мы упустим его, он летит не туда. Руи изо всех сил. Поверь мне, доносится до меня издалека. С грехом пополам добираюсь до перекрестка. Хасан впереди, далеко впереди, и мчит свой весь дух, опустив голову, на небо и не взглянет. Спотыкаюсь о камень и падаю, Хасан... Не только бегает быстрее меня, он чего-ли ловкий поганец. Поднимаюсь, его силуэт мелькает в переулке и пропадает. Превозмогая боль в колене, ковыляю в том же направлении. По грязной, изрезанной глубокими колеями грунтовки выхожу к саду у средней школы и стекляль. Под вишней спокойно сидит Хасан и ест сушеные тутовые ягоды. Что это расселся, — произношу я сдавленно. меня подташнивает. Хасан улыбается. Присаживайся рядом со мной, Амерога, плюхуешь на землю рядом с ним. Зачем мы сюда приперлись? Змей полетел совсем в другую сторону, не видел разве. Хасан забрасывает ягодку себе в рот. Змей сейчас прилетит сюда. Никак не могу отдышаться, а он свеж, как огурчик. С чего ты взял? Знаю. — А откуда? — Хасан оборачивается ко мне. Капельки пота поблескивают на его бритой голове. — Я когда-нибудь обманывал тебя, Амирога. — А не подразнить ли мне его? — Не знаю. — А ты обманывал? — Я скорее наемся грязи. — Обиженно произносит он. — Серьезно? — Вот прям так и наешься? — Хасан озадачно смотрит на меня. — Ты о чем? — О грязи. — Если я велю, ты будешь есть грязь. — Знаю, это жестоко, как то, что я неправильно толковал ему слова. Но дразнить Хасана в этом есть своя нечестивая прелесть. Похожие чувства испытываешь, когда мучишь насекомых. Сейчас он муравей, а у меня в руках лупа. Мой слуга испытующий смотрит на меня. Два мальчика сидят под вишней, уставившись друг на друга, и тут Хасан меняется в лице. — Нет, не совсем точно, просто мне начинает казаться, что у него сразу два лица, одно, которое я знаю с пеленок, и второе, незнакомое, что выплывает сейчас откуда-то из глубины. Оно пугает меня, хотя вроде бы я уже видел его прежде. — Вот оно! — Это второе лицо. Теперь я ясно разбираю его черты. Хасан моргает и снова становится самим собой. — Есть ты попросишь, съем, — говорит он, глядя мне прямо в глаза. Не в силах выдержать его взгляд, я отворачиваюсь. До сих пор мне неловко общаться с людьми вроде Хасана, у которых что на уме, то и на языке. Только... — Вот что, — добавляет Хасан, помолчав, — ты вправду можешь попросить меня о чем таком, Амирога? — Ага, значит, он тоже устраивает мне проверку. Я ему на преданность, он мне на честность. Зря все это я затеял. Вымучиваю улыбку. — Не будь дураком, Хасан, ты же знаешь, я на такой не способен. Хасан улыбается мне в ответ, искренне улыбается. — Знаю. — говорит он. — Просто беда с ними, с откровенными, открытыми людьми. Они думают, что и все остальные такие же. Вот он, показывает на небо Хасан, встает и делает пару шагов влево. Поднимаю глаза, воздушный змей пикирует прямо на нас. Слышится ног, крики, брань. Гульбой выбегают охотники на смеев, опоздали голубчики. Хасану широко расставил руки из змей. Планирует ему прямо в объятии.